Узнав о действиях Фридриха, Фермер снял осаду Кюстрина. Русская артиллерия разбомбила пол крепости, там погибли прусские арсеналы и магазины, но войти в Кюстрин не удалось. Фермер отвёл войска к Цорндорфу на соединение с обсервационным корпусом генерала Брауна, русского ирландец. Цорндорф небольшое поселение, которое после Второй мировой войны стало называться Сарбиново. Так это по-польски Сарбиново. Оно находилось неподалёку от города Крепсти Кюстрин, ныне Костшин, польский Кроссен, немецкий Кюстрин в Любушском воеводстве в Западной Польше. Эта территория стала воронкой, втягивавшей в себя враждующие армии. Одно из значений немецкого слова Цорн гнев. Цорндорф деревня гнева. Против 54 тысяч солдат-фермера при 250 орудиях король имел 36 тысяч солдат и 116 пушек. В начале августа прусский корпус начал переправу через Одер. Румянцев, расположившийся в лагере, сразу понял, что фермер проиграл позицию, ведь Фридриху удалось отрезать корпус Румянцева от основных сил. соединиться с фермером в ближайшие дни Румянцев не сумеет, да и приказа такого он не получил. Румянцев бросает на Одер кавалерийский отряд под командой Берга, они пытаются разорить мост через Одер и вступают в бой с прусскими гусарами. Бергу не удалось значительно затруднить для прусаков переправу, но к Румянцеву удачливый бригадир вернулся не с пустыми руками, а с 30 пленными. Вильгельму Вильемовичу так и не удалось предугадать шаги Фридриха. Ведь он послал Румянцева к Шведту, потому что рассчитывал, что Фридрих переправит основные войска через Одер именно там, воспользовавшись мостом. А Фридрих ночью тайно навёл понтонный мосты через Одер у Гиустебеза между Кюстерном и Шведтом, там, где прусаков не ждали. Корпус Румянцева оказался отрезанным. Претеррл саунд предупреждал фермера об опасности дробления сил, но кто же прислушивается к нижестоящим? Фридрих намеревался добиваться генерального сражения сразу после переправы, без промедлений. Простоки шли в бой с пришлыми варварами, опустошавшими Бранденбургскую землю. Фридрих внушил армии ненависть к врагу, рыцарской войны ждать не приходилось. Он попытался отрезать русским пути к отступлению. А за спиной прусаков развалены Кюстрина занятые Фридрихом. В случае отступления Кюстрин стал бы для прусской армии временной базой. Отряд разведчиков казаков приметил переправу немцев, и Фермер узнал о надвигающейся опасность. Фридрих обходным манёвром навязал Фермеру новую позицию. с незанятыми высотами и рекой Митцель в тылу. Русская армия образовала огромное каре, в четырехугольник, в центре которого в Цорндорфе располагались обозы и артиллерия. Утром заголосила артиллерия, затем под барабанную дробь и гимны Господу пруссаки начали атаку. Авангард генерала Майнтефеля атаковал правый фланг русских. Фермор приказал поджечь деревушку. Основные силы прусаков под командованием генерала Каница должны были поддержать авангард, но между войсками Каница и Майнтейфеля образовался значительный зазор, в чем и решил воспользоваться Фермер, ударив по прусскому авангарду. Кирасиры вместе с гвардейцами, пошедшими в штыковую, смяли войска Майнтейфеля. Только кавалерия Зейдльца сумела сломить наступление русских. На левом фланге русской армии стояли войска обсервационного корпуса генерала Брауна. На них обрушились основные силы Фридриха после полудня. Русские держались стойко. Сам генерал получил несколько рубленых ран. Выдержав первую волну прусского наступления, русская пехота пошла в штыковую. Шла битва на изнеможение. И тут у фермера появлялись шансы. И снова решающий ударный эс ла Ковалерия Зейдлица. Войска потеряли управляемость, сражение шло беспорядочно, словно в хмелю. Тактическая инициатива прусаков разбилась о стойкость русской армии. К ночи битва утихла, и оба командующих считали себя победителями. У обоих были страхи, и обе армии не смогли продолжить сражение на следующий день. Никто не занял поле боя, не отступил. Только через 2 дня на виду у Фридриха армия Фермера отступила организованно и неспешно. Прусски захватили около 90 пушек, русские 26. В плен попали 2800 русских, среди них генерал Захар Чернышов и 1500 немцев. Русские потери убитыми и ранеными почти в 2 раза превышали русские. То есть на голову разбить фермера Фридриху не удалось, но он с большим основанием мог говорить о победе. Не забылся и такой позорный факт. Фермер, а с ним и принц Карл Саксонский и князь Голицын бежал с поля боя в тыл, в деревушку Кутсдорф. О том сражении слагали легенды. Одного смертельно раненого русского, Нашли в поле лежащим на умирающем прусаке, которого тот грыз зубами. Прусак не в состоянии был двинуться и должен был переносить это мучение, пока не подоспели его товарищи, заколовшие каннибала. Пишет фон Архенгольц. Известное высказывание Фридриха после Цорндорфа. Этих русских можно перебить всех до одного, но не победить. Они держатся крепко, тогда как мои негодяи с левого крыла меня покинули, бежав как старые бабы. Насколько достоверна эта реплика, бог весть. Зато прусский ротмистр фон Кате был участником наступления генерала Зейдельца, и уж он-то точно запомнил, как русские лежали рядами, целовали свои пушки, в то время как их самих рубили саблями. и не покидали их. Стойкость русских в критической ситуации казалась невероятной. Никаких попыток отступить, сдаться. Армия мужественно переносила ошибки командования и держалась до последнего вздоха. Фридрих без снисхождения отнесётся к русским пленным, напоминая им об обещанствах, творимых в оккупированном Бранденбурге. Правда, по договорённости об обмене пленными Черنشёв и другие вскоре вернутся под знамёна Елизавет. Увы, решающая ошибка фермера была связана с Румянцевым. 12.000-ный корпус мог бы перевернуть ход сражения, как это случилось под Грос-Егерсдорфом. Румянцев стоял у Шведта, всего в нескольких десятках километров от сражения и слышал канонаду. Масловский писал: Теперь, когда все карты раскрыты, очевидно, что Румянцев свободно мог ударить во фланг, а при искусных разведках и в тыл пруссакам в самое критическое время, то есть в исходе первого дня Цорндорфского боя или на другой день, полное поражение Фридриха в этом случае не подлежит сомнению. Но фермер упустил время, не призвал Румянцева на помощь. Надодумать, главный командующий не верил, что 12.000-ное войско способно с марша без промедления кинуться в бой, не растеряв боеспособность. Не верил в готовность Румянцева к современной войне, к которой сам был не готов. В слабости командования свидетельствует и такой эксцесс. Часть солдат бросилась на маркетанские бочки с вином и начала их опустошать. Напившись, в беспамятстве били собственных офицеров, бродили, ничего не понимая и не слушались никаких приказаний. Историк Сергей Соловьев. В реляции императрицы фермер храбрился, но полностью загримировать результат сражения не мог. «При отпуске последней моей всеподданнейшей реляции из-под города Кистрино на эстафете от 12-го сего месяца Получа того же дни, на вечер подлинное известие, что король прусской ниже кистры на три мили под местечком Целинцах делает на старом Одере из судов к переходу мост, а через канал, который гораздо выше Одера, разобранный мост починивать начал, почему тот же час полковник Хмутовск командует для препятствия оного дела послан, точью, как скоро туда прибыл получена ведомость, что уже прусские гусары на здешней стороне показываться стали, а по поимке объявили, что прусская армия уже на нашу сторону сильно перебирается. А в самых драматических эпизодах фермер старался умалчать, но не выходило. Почему того, что с числа на вечер блокада города Киистрана так порядочно и благополучно отвозом тяжёлых пьесов артиллерии и 2000 гранадир последовало, что ни одного человек притом не потеряно. Потом в четвёртом часу из тесного и лесного места в котором армии необходимо для блокады стоять, принуждена была, благополучно проходя близ 4 верст лесом на чистое место, для ордер где батальи весьма способны, пришла и приурочище Фирстенфельде, без всяких обозов стала в ожидании прусской армии прибытия. И по счастью, корпус под командою господина генерала Брона от Ланцберга прибыл и в одном лагере с армией соединился. На вечер стали уже прусские гусары показываться и с нашим войском сражения имели. А наше войско стояло всю ночь при ружье в ожидании неприятеля. А в 14-й день генеральной и прежестокой баталии началась по полуночи, в 9-м часу наперёд с пушечную полебою, а через полтора часа начался из ружья огонь, и с такой жестокости беспрерывно продолжался, что до самой ночи одна другой стороне места не уступали. В десятом же часу отступила прусская армия российской, место батали, где российская через ночь собралась и не токмо в виду прусской ночевала, ни на другой день не имелся росдох, собирая своих раненых и пушек, сколько не приятель допускал. Резко в рядах после генеральных сражений столь явственно проступает неуверенность командующего. Фермер паниковал, Урон раненых из генералитета штаб и обер-офицеров весьма знатен, то к мапократности время точно показать не можно, а пришлется впредь, как скоро походная канцелярия в том исправиться может, а ныне кратко на память о некоторых из генералитета и штаба офицеров показано. А сверх того ссылаюсь на словесные показания посланного сею депешию господина полковника Розана, который пространнее на все обстоятельства изъясниться может. Я не в состоянии Вашему императорскому величеству о поступках генералитета, штаб и обоер-офицеров и солдат довольно описать. И вообще бы солдаты во всё время своим офицерам послушны были, и вина по таённо сверх одной чарки, которую для бодрения выдать велено не пили, тоб можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какая желается. Оны не я, припадая к стопам вашего императорского величества, в синежайше донести должен, что в рассуждении великого урона слабости людей из-за неимения хлеба принужден сегодня до тяжёлых наших обозов и хлеба 7 верст до гроз камина, а потом до Лансберга, где, надеюсь, встретить дивизию состоящую в швете соединиться, буду по реке Варт субсистенцию армии сыскивать. Денежная казна поныне почти вся сохранена. А секретной экспедиции все дела, чтобы в какой конфузии ниприятелю в руки попасть не могли сожжены, в том числе и ключ азбуки, которого впредь с курьером в присылку ожидают. Его высочество принц Карл и генерал Сент-Андре, не дождавшиеся совершенного окончания баталии, заключая худые следствия, ретировались в шевет к третьей дивизии, а экипаж его высочества при большом обозе армии поныне в целости. Я при семню удачном случае по моей арабской должности всевозможные меры употреблять не оставлю и припадаю к стопам. Арабская должность. Удачный эфемизм, вполне деликатный. Репутация в те дни пошатнулась не только у фермера, но и у самого молодого из удачливых и самого удачливого из молодых генералов России. Императрица Екатерина вспоминал Мы узнали, что 14-го числа произошло Цорндорфское сражение, самое кровопролитное во всем столетии. С обеих сторон считали убитыми и ранеными по 20 тысяч человек, мы лишились множества офицеров, до 1200. Нас известили об этом сражении как о победе, но шепотом передавалось известие, что потери с обеих сторон были одинаковы, что в течение трех дней оба неприятельских войска не смели приписывать себе победы, И что наконец на третий день король прусский в своём лагере, а генерал Фермер на поле битвы служили благодарственные молебны. Императрица и весь город были поражены скорбью, когда сделались известны подробности этого кровавого дня. Многие лишились родственников, друзей и знакомых. Долгое время только и было слухов, что о потерях. Много генералов было убито, ранено либо взято в плен. наконец убедились в неспособности генерала Фермера и в том, что он вовсе человек не воинственный. Румянцева обвиняли в том, что, имея в своем распоряжении десять тысяч человек и находясь недалеко от поля битвы, на высотах, куда к нему долетали пушечные выстрелы, он мог бы сделать битву более решительную, если бы ударил в тыл прусской армии в то время, как она дралась с нашу. Граф Румянцев этого не сделал, И когда зять его князь Галицин после битвы приехал к нему в лагерь и стал рассказывать о бывшем, тот принял его очень дурно, наговорил ему разных грубостей и после этого не хотел с ним знаться, называя его трусом, чем князь Галицин вовсе не был. Несмотря на победу Румянцева и на теперешнюю славу его, вся армия убеждена, что он уступает Галицину в храбрость. Несправедливые слова Голицын бежал с поля боя, и не его ставить в пример героям. В таком двусмысленном положении оказался Румянцев после Цорндорфа. И ведь как долго держались в памяти современников пересуды от цорндорфской осечки. Крупицы, правда, есть и в этих слухах, но не забудем, Румянцев ожидал приказа и не имел представления о ходе сражений. Что, если бы армия фермера побеждала, А Ему Румянцеву предстояло развивать успех, завершать операцию. При гроз Сейгерсдорфе Румянцев в лесу точно знал, что армия на грани катастрофы, и ринулся спасать товарищ. А тут слишком велика была вероятность ошибки, и только задний ум подсказывает нам, что смелая атака Румянцева могла бы поставить Фридриха на колени. Сохранившиеся в воспоминаниях и письмах русских офицеров того времени показывает, что Цорндорф не подорвал боевой дух, не уничтожил армию морально, хотя и возродил страх перед пруссаками. Прошедший наш с неприятелем акция великий ущерб сделал нашей братии. Однако, слава богу, что ещё наша армия в таком хорошем состоянии. Не только отпор сделать, но и атаковать, то есть атаковать может. Солдаты бодры и жадны, и мы все веселимся и желаем, чтоб ещё с неприятелем увидеться, храбрился в частном письме Афанасий Невельской. Петрыль сыночек, конечно, желал отличиться, загладить двусмысленные впечатления от Цорндорф. И в конце сентября именно Румянцев столкнётся с прусаками при Пас-Круге. В 6 часов поутру генерал-граф Румянцев уведомился о наступлении неприятеля, сделал предписанный уже сигнал и упас кругу со всем корпусом собрался. Неприятель, состоявший из четырёх батальонов пехоты и от большой части гранадиер, при самом конце дамбы ретранширующегося и делающего батареи на вышине, лежащей против самого дама, но неприятельского левого фланга нашёл. А как скоро только туман миновал, и пехота в ее работе, видимо, стала, приказано подполковнику Гербелю как с траверса, так и с поставленных в правой стороне у перелеска пушек, по неприятелю пальбу производить и бомбы из единорогов и гаубиц бросать. Неприятель своими орудиями равномерно соответствовал, не причиняя однакош никакого вреда, ежа продолжалась до девяти часов. А тогда, осмотря граф Ромианс, что бомбы наши неприятелю большого вреда не причиняют, и неприятель две колонны формирует, показывая вид атаки одной через дам, а другой в правую сторону через болото, где оно несколько осухло и проходимо, производя справа во своего флангу непрестанную пушечную польку по нашим солдатам, кое и в самое то время для пресечения ему пути до самого болота Трайверс продолжает в цели приказал ста человекам-гранадерам с одним единорогом и гаубицею занять вышину близ дама, лежащую, расположенной от самого паскрога до казацких кошей, пехоте движения, сделав, приступить в виду неприятельском к самому мосту и его верить заставить, что с ним сильным стремлением, вознамеренность, конечно, через дам для форсирования его идти. При занимании таким образом гранадерами вышины, И при введении на оную орудиев с неприятельской стороны беспрестанная пушечная пальба по сему посту производилась, и одному канонеру руку трехфунтовым ядром перешибла, а прочих на том месте вредить не могло, ибо лежащая при сей вышине лощина людям завесую служила. И так, о производимое сей вышины бросание бомб, поспешистываемое пушечной пальбой из помянутых мест такое действие имело, что неприятеля понудило, оставя занятый весьма авантажный пост, бегом ретироваться. Которого донские казаки под предводительством генерал-майора Ефремова, полковников Краснощекова и Сулина, преследовали и сражаясь с неприятельскими гусарами, неоднократно с особливую храбростью целых эскадроны прогоняли, в чем свидетельство подать могут его королевское высочество принц Карл и генерал-барон Сент-Андре, который при всём сражении присутствовать изволил. Все сражение продолжалось в беспрестанном огне до 12 часов, а потом маневрирующий неприятель, пользуясь высочинами от казаков весь моего тревожащих пушечную полбою защищался. С нашей стороны, кроме помятого канонера и нескольких казачьих лошадей, убитых и раненых не было. От неприятеля один гусар пленён, несколько побитых и раненых. На месте, где неприятельский фронт был, немало крови усмотрено, а на самой батарее две убитые лошади найдены, так и же несколько котлов и других тому подобных вещей на месте оставлено, где доказательством служат, что неприятелю нашими орудиями немалый вред причинен, когда не успел такие солдатам надобные вещи с собой взять. Сказано в журнале военных действий о том деле. Масштаб схватки, как видим, невелик, но сам её факт показывает, что после Сорндорфа русские не пали духом, как это представлялось прусским оптимистам, и продолжали огрызаться, оказывая сопротивление неприятелю повсюду, где это возможно. И действовал Румянцев в те дни расторопно, используя свежие силы солдат, не хлебнувших Цорндорфского огня. Но отношение с фермером подпортились навсегда. Граф не простит фермеру тех колебаний, не простит того, что Вильем Вильемович подставил под удар репутацию полководца Румянцева. А фермер и сам ожидал от Румянцева мести. Главный командующий знал, что в Петербурге им недовольны и опасался, что Румянцев воспользуется ситуацией. А тому уж не только до отставки, но и до жестокой кары недалеко. Судьба Бестужева пример красноречивый, незабываемый. От суммы до тюрьмы не зарекайсь. Всесильному Бестужеву удалось отделаться ссылкой, но фермер был куда более уязвим. Как дипломат и среди дворян он значительно уступал и Опраксину. Один козырь оставался у генерала. В нём нуждалась армия. Фермер всё менее искусно скрывал, что не доверяет Румянцу. Считается, что Вильлем Вильемович сделал ставку на Петра III, на скорую кончину императриц. Но этим его действий не объяснишь. Его обвиняли, что он разгласил военную тайну, план кампании следующего 1759 года с союзником Австрией. как это согласуется с участием в партии Петра. С огромной натяжкой. Но австрийцам в Петербурге не доверял никто, в особенности после падения Бестужева. Ключевая особенность мировых войн в том, что в них сталкиваются коалиции, в которых каждый участник имеет ещё и личные интересы, входящие в конфликт с союзническими. В этом смысле семилетняя война была мировой. Разве что на ситуацию за пределами Европы те события почти не влияли. Хотя по меньшей мере одна великая колониальная империя играла в той войне ведущую роль это Британия. Да и Россия была к тому времени не только европейской державой, но и азиатской. Так что и Индия оказалась втянутой в воронку войны, разумеется, косвенно. И в начале 1759 года в войне не видно было конца. А конференция уже вела следствие по делу главнокомандующего. Румянцева неожиданно вызвали в столицу. Он сняхнут и сдал командование дивизией и направился в Петербург. Догадывался ли он, что вызов связан с делом Фермера? На четвёртом десятке Петр Александрович приобрел немалый политический опыт и многое видел насквозь. В Петербурге за прошедшие полтора года изменилось много. Болезнь императрицы, падение Бестужева, ожидавшееся восцарение Петра Фёдоровича эти факторы переменили климат. К чести Румянцева, мелочно сводить счёты с фермером он не стал, до да Кляуса не опустился, не подтвердил своим авторитетом слухи о предательстве главнокомандующего. Хотя, возможно, указал и на тактические ошибки фермера. Но отстранять проштрафившегося генерала было бы ошибкой. Он лучше многих умел выполнять боевые задачи, набрался опыта, не падал духом в походных условиях. Сумел ли Вильлем Вильемович оценить сдержанность молодого коллеги? Да и нуждался ли Румянцев в уважительной оценке генерала Фермера? Утратив высочайшее доверие, Фермер до поры до времени сохранил пост главнокомандующего. На апрель началось возобновление боевых действий. Тут-то и получил Румянцев удар в спину. Его отстранили от основных действий, вручили в командование тыловой корпус, который должен был прикрывать Восточную Пруссию и базы снабжения в Польше. Жалкая роль. Румянцев не скрывал обиды, боролся с персональным уничтожением. расценивал новое назначение прямо за умиртвление для себя немалое признаваю но подчинился приказу и отбыл к теловому корпусу